Ходить с ним не составляло особого удовольствия, заложив руки за спину, опустив голову, инспектор мчался семимильными шагами. Он напоминал неопытного актера, который, пытаясь изобразить обремененного заботами человека, носится по сцене из угла в угол. Шагая рядом, Гашпорт размышлял, как приноровиться к спутнику, копировать ли все его повадки или вести себя естественно и независимо, или тоже принять некую пользу, только свою. Поразмыслив, он просто сунул руки в карманы. «Как вы его отыскали?» — спросил адвокат. «Для наших парней это сущий пустяк». Они выяснили, кто из фотографов работает вне ателье, потом проверили всех снимающих в аэропорту. Конечно, могло случиться, снимал кто-нибудь другой или там любитель, но нам повезло. Короче, отыскать его удалось за несколько часов. Ну и что он сказал? Ничего. Парням было приказано отыскать фотографа. Остальное должны сделать мы с тобой. Так значит, он еще ни о чем не догадывается? Нет. Одновременно с разочарованием Гашпарц ощутил нетерпение. Он надеялся, что встреча в ателье многое разъяснит. Шли молча. Постепенно у Гашбараца родилось опасение. Если Штекар не сбавит темп, вскоре они побегут. Потому он заговорил. И действительно, маневр удался. Штекар. Замедлил шаги. Адвокат передал ему свой разговор с машинисткой Impex. Он старался не пропустить ни одной детали, информируя Штрекера и тем самым демонстрируя свои успехи в постижении следовательского ремесла. И правда, когда адвокат закончил, инспектор похвалил. Здорово, ты все это провернул, но... Что но? Гашпорец был готов к возражениям, придиркам. но «Ну, теперь, выходит, надо разыскать и этого парня. Итак, инспектор не возражал и не придирался. Всего-навсего возникли новые обстоятельства. Вот видишь, как все переплетено и взаимосвязано. А что я тебе говорил? Отсутствие у инспектора замечаний ободрило Гашпараца, поэтому он отважился поделиться с ним своими соображениями, возникшими у него по пути из металлоимпекса. Инспектор выслушал, не перебивая, И лишь одобрительно кивал головой. В конце он сказал, «Все весьма убедительно, хотя, вероятно, есть и еще кое-что. А во всем мы сможем узнать от него лично, если удастся его разыскать, да. Не исключено, именно здесь разгадка дела, если он для нас еще досягаем». Адвокат молчал, шагая рядом с помрачневшим инспектором. Потом проговорил, «Ты был прав. Человек никогда не в состоянии предполагать». «Может быть, Белая Роза прятала фотографию именно от этого человека?» «Да, вполне вероятно». «Может, фотография его компрометировала?» Штрекер ухмыльнулся. «Или он собирался фотографией скомпрометировать Ружу?» «Или еще кого-нибудь, кого она хотела защитить?» «Или кто его знает, что еще?» «Голой теорией до сути не доберешься, дорогой мой. Надо копать и копать. Чистая эмпирия и ничего больше». «Ты поди-ка все представлял иначе, а?» Штекер казался угрюмым, раздраженным, хотя не исключено, что он просто устал, задохнувшись от бешеного темпа ходьбы. Наконец он изрек. «Ну вот мы и пришли». Фотография была крохотная, в той части Улажской Влажской улицы, которая ближе к Дрожковичевой. Она располагалась в приземистом полуразрушенном доме, где, тем не менее, еще держали свои мастерские восковщики, портной, а судя по вывескам, во дворе находились мастерские жестянщика, сапожника, белошвейки, механика. В витрине были выставлены фотографии для удостоверений и паспортов, и снизу крупными буквами сообщалось «изготовляем за один час». Немало было снимков детей, голеньких, лежащих на животе, солдат, на румяниных и обряженных в зеленую травянистого цвета форму, несколько фотографий молодоженов, улыбающихся прямо в камеру, стоя рука в руке, с розмарином на груди. Они вошли. Хозяин находился за конторкой. У него были черные лоснящиеся волосы и тонкие усики. В жилете, надетом на пеструю рубаху, он напоминал мексиканца из американского боевика. Очки казались лишними и дисгармонировали со всем его обликом. Штекер представился, объяснил причину визита. «Я ждал вас», — ответил фотограф. «Ваш коллега сегодня утром, правда, мне ничего не сказал, но я сразу понял, милицию интересует не только действительно ли я делал эту фотографию, а, наверное, еще кое-что. Будьте любезны, спрашивайте, я к вашим услугам». Говорил он напевно, услужливо и напоминал скорее ярмарочного попрошайку. «Не можете ли вы припомнить обстоятельства, при которых была сделана эта фотография?» — спросил Штекер, извлекая из кармана одну из копий полученного снимка. «Помню, помню, хотя совершенно случайно». «Что, случайно? Ну, Видите ли, в городе обычно фотографирует кто-либо из моих помощников, их у меня двое. В тот день я по своим делам оказался в аэропорту и, воспользовавшись этим, сделал несколько снимков сам. Я редко выхожу», — замучил Ишиас. Поэтому подобные случаи хорошо помню. К тому же они были моими первыми клиентами. Кто они? Их было двое, девушка и молодой человек. Стояли у самого стекла и разговаривали. Я спросил, не желают ли они сфотографироваться, и парень начал уговаривать девушку. Она сразу согласилась? Нет, сначала отказывалась, ну это обычное явление. Сказала, что чушь ему взбрела в голову, в общем, что-то в этом роде, и зачем, мол, ей, но он настаивал. А как вам показалось, почему? — Я думаю, он фасонил перед ней. — Из чего вы это заключили? — Да так мне показалось. К тому же он уплатил сполна, хотя мы в таких случаях берем только аванс, половину суммы. Думаю, он хотел произвести на нее впечатление. Так, и она согласилась. А не было у них намерения сняться вдвоем? — Нет, речь шла о ней одной. Он говорил, что, мол, на память, только я не понял, на память ей или ему. — Я даже решил, что они расстаются, один другого провожают, поэтому он и предлагает сняться на память. Ну и они расстались? Этого я не знаю. Я встретил своего приятеля-таксиста, он ехал в город и пообещал подкинуть меня до дома. Кто выбирал место для фотографии? Я, по сути дела, все получилось случайно, само по себе. Мы стояли рядом, она шагом на два, на три, отошла к стеклу, я ее снял. И при этом ничего особенного не произошло? Ничего. Припомните хорошенько. Лицо фотографа приняло театрально сосредоточенное выражение. Сейчас он еще больше напоминал ярмарочного плута. По «Правде говоря, кое-что было», — сказал он. «Ну, они вроде бы подсорились. В связи с чем девушка просила его отойти, чтобы он не попал в кадр, а парень, видно, хотел показать, что хорошо разбирается в фотографии, говорил его, мол, видно не будет, он сам знает, где встать. Они продолжали спорить, а я их и снял. Она спросила меня, выйдет ли он на фотографии, Ну что было делать. Я сказал, не выйдет, если уж ей так хотелось. Ну, знаете, у меня был свой интерес. К удивлению Гашбараца, Штекер не поинтересовался у фотографа, который из мужчин на снимке был его клиентом.